Глава 9. Первая кровь. Мы лежали возле края небольшого оврага и пристально вглядывались в пепелище давно покинутой деревни. Вернее, деревни-то назвать это было трудно. Четыре разрушенных хаты вокруг небольшой утоптанной площади, посреди которой расположился наполовину осыпавшийся колодец. От домов остался только каменный фундамент и торчащие из него черные клыки обугленных опорных балок. Чуть поодаль виднелись несколько развалившихся сарайчиков, в которых когда-то держали скотину. Но «Ну и где эта кудлатая хуйня?» – тихо прошептал Вернон, подаваясь чуть вперед и выглядывая за край оврага. «Должно быть, ушла!» – шепнул в ответ я. «Не будет же она постоянно сидеть на том и том же месте?» «А ну, тихо!» – шикнул на Настур. «Слушайте!» Мы тут же замолчали, пытаясь понять, что же такого услышал здоровяк. Но кроме шума ветра в густых кронах молодых сосен и стука дятла, доносящегося откуда-то из глубины леса, разобрать ничего не получалось. «Лошади!» пояснил Тур, «где-то совсем рядом, всхрапывают». Ничего подобного я не слышал, но все же решил довериться чуйке здоровяка и поудобнее перехватил копье. Где лошади, там и люди. Либо бандиты, либо сектанты. Ни от тех, ни от других ничего хорошего ждать явно не стоит». «Викар, ты можешь быстрее шевелить своей задницей!» Голос раздался совсем неподалеку, а затем из кустов со стороны дороги показался и его обладатель. Больше всего он смахивал на обычного оборванца, порванная в нескольких местах грязно-серая стеганка, обычные штаны, стоптанные ботинки – Повязанная на голову тряпка, из-под которой выбивались смолисто-черные космы волос, и плотницкий топор, закрепленный на поясе. «Да иду я, иду!» Вслед за ним на поляну вывалился второй. «Ёбаный хер! Я этим сраным седлом себе всю жопу стер!» Он ненадолго замолк, но потом все же добавил. «И яйца отбил! Нахер! Обратно иду пешком, иначе костра останусь!» Завали хлебала! рявкнул третий. На нем стеганки не было, только некое подобие жилетки из шкуры какого-то животного, зато на голове поблескивала начищенная шапель, а руки сжимали огромную двуручную булаву, на верше которой венчали пять длинных острых шипов. Габаритами он был даже крупнее Тура, что делало его очень грозным противником. «Скажи спасибо, что нам вообще лошадей выдали! Не хотел бы я ночью оказаться за пределами лагеря!» «В чем дело?» — Мертвяков испугался. Поинтересовался четвертый, вываливаясь следом. «Дерьмо, да сколько же их там!» «Сам-то их не боишься?» — спросил пятый, замыкавший колонну. «Мать, да я как вспомню ту херню, что посреди этой деревни сидела, до сих пор дрожь пробирает. А еще ведь сюда эти суки из деревни могут заявиться большим отрядом. И что нам делать тогда? В пятером против двух дюжин копий?» «Ага, значит, точное число стражников, охранявших медовище, они не знали». Или не знал его я. В конце концов, их всех вместе я еще не видел, а капитан, опасаясь, что я могу оказаться шпионом бандитов, вполне способен был слить ложную информацию. Так кто не мертвяк был, то Стригой или Альцерер, они пострашнее, значится, трупоедов будут, ответил ему первый. «Какой еще херр?» – сплюнул второй, оглядывая развалины деревни. «Херня, в клочки разорвавшая Лорна, Жишку и Юзефа!» – ответил четвертый. «Хорошо, хоть теперь ее те чертовы фанатики к себе забрали. Не знаю, как им удалось приручить эту зверюгу и на кой хрен она им нужна, но лучше уж пусть в клетке сидит, чем шляется по округе». «Хватит пиздеть!» Оборвал дискуссию третий. «Давайте делать то, зачем пришли, и сматываться отсюда. В лагерь вернуться надо до темноты». Спорить с ним никто не решился. Отряд разбрелся по пепелищу деревни, явно что-то высматривая. Четверо остановились у развалин домов, а последний, тот, что был с булавой, решил заглянуть в развалившийся колодец. «Как думаешь, что они тут ищут?» – тихо прошептал Вернон. «Не будь дураком!» — шикнул на него Тур. «Известно что? То же, что и мы. Инструменты и материалы, припрятанные Бреном». «И что будем делать?» — поинтересовался я, крепче сжимая в руках копье. На спине выступила холодная испарина, а чувства подсказывали боя не избежать. «Убивать!» — сплюнул здоровяк, чуть высовываясь из своего укрытия. Неясное дело ничего не найдут, но и нас задержат до темноты. А это смерть. Погоди, но, хотел было возразить я, но не успел. Вы берете того, что справа, я левого, с командой Тур. Воспользуемся эффектом неожиданности и сравняем шансы. Сразу после этих слов он тяжело пыхтя полез наверх. Следом за ним тут же рванул Вернон, одной рукой сжимая тяжеленное копье, а другой, хватаясь за торчащие из края оврага корни. Я, наоборот, тормознул, пытаясь понять, что вообще происходит и куда мне бежать, но тут же сообразив, что сейчас своим тупником могу подставить всех остальных, рванул вслед за парнем. До деревни было метров двадцать, если не меньше, но путь лежал по открытому пространству, так что у бандитов был шанс нас заметить и перегруппироваться. И у них это получилось почти. Вернон вырвался на три шага вперед, обогнул угол фундамента дома и уже занес копье, но в последний момент оборванец просто сделал шаг в сторону. Удар ухнул в пустоту. Моментально развернувшись, бандит схватился одной рукой за тяжелое древка, рванул его на себя, а второй занес над головой небольшой плотницкий топорик, явно намереваясь в следующее мгновение опустить его прямо на голову парня. Тот от неожиданности не выпустил оружие из рук и невольно подался вперед вслед за ним, открываясь для удара. Дерьмо! Шаг другой, замах и удар. Мимо. Бандит снова отскакивает в сторону, выпустив копье Вердона, делает шаг вперед и пытается достать парня, но тот уже уходит от удара в самый последний момент. Лезвие от топора тихо скрежещет по самому краю шапели. Отхожу назад и, чуть довернув древко копья, обрушиваю его на голову отвлекшегося бандита. Удар приходится прямо в левый висок врага и идет по касательной, но и этого достаточно, чтобы урод от неожиданности пошатнулся, выронил оружие и рефлекторно схватился за разодранную кожу, а в следующее мгновение раздается вязкий отвратительный хруст, от которого в горле тут же образуется содержимое желудка просится наружу. Посреди головы бандита появилась дубинка Вернана, создав там внушительную вмятину. Глаза бедолаги начали вылезать из орбит, из-под грязной тряпки, заменявшей бандану, хлынула кровь, заливая ему лицо. Бандит еще пару секунд постоял, словно прикидывая, куда бы ему упасть, а затем рухнул прямо в дорожную грязь. Все сражение длилось несколько секунд, так что дружки бандитов просто не успели прийти им на помощь. Да они и не спешили. Скучковались у колодца, прижавшись спиной к спине, и пытались оценить обстановку. «Козлотрах ебучий!» — раздался рев Тура откуда-то слева, а через мгновение прямо под ноги оставшейся тройки бандитов упала отрубленная голова. Из перекошенного в предсмертном крике рта вывалился прикушенный язык, а из обрубка шеи все еще капала кровь, пропитывая пересохшую землю. Да уж, игра-то явно не для детишек. Следом за ней из-за угла показался и сам здоровяк. Гамбизон возле его левого плеча был пропоротно сквозь и уже начал краснеть. Рука висела плетью вдоль туловища, но оставшаяся все еще крепко сжимала перемазанную в крови секиру. — Эти уебки убили Вика и Ральфа! — выкрикнул один из бандитов. — Их только трое! Пиздимудил! Но его дружки не были настроены столь решительно. Валяющаяся под ногами голова здорово остудила их пыл. — Не торопись! Тихо скомандовал самый здоровый, перехватывая поудобнее свою страшную булаву. «Они могут оказаться не такими уж простаками. Зик Торвальд, займитесь задохликами, я возьму главного». «Да ты никак засал! Тур сплюнул себе под ноги и попытался поудобнее перехватить секиру, но одной рукой это было сделать не так-то просто. «Иди сюда, говно! Сейчас дури с тебя вышибать буду!» Но бандит не обратил никакого внимания на оскорбление. Лишь хищно оскарился, да взмахнул булавой, словно бы принаравливаясь к ее весу. Если такой дурой прилетит в голову, то не спасет даже шлем. Тяжелая шипованная навершия, может, и не пробьет его насквозь, но удар будет такой силы, Что наверняка сломает шею. Двое бандитов начали неторопливо расходиться в стороны, потихоньку беря нас в клещи. А главный понемногу стал наступать натура, размахивая своей булавой. Ситуация складывалась дерьмовая. Эффект неожиданности исчерпался на двух погибших бандитах, и инициатива была уже на стороне врага. Долго раненый тур против этого бугая не продержится, максимум отвлечет его на какое-то время. Да и против нас выступал уже не один в врасплох бандита двое, заранее подготовившихся к схватке. Один из них сжимал в руках небольшой плотницкий топорик, а вот у другого был самый настоящий фальшион. Короткий меч, затачивалась у которого только изогнутая сторона лезвия. Больше всего он напоминал тесак, только был длиннее и тяжелее. От правильного удара таким оружием не спасала даже хорошая кольчуга, что уж и говорить об обычном гамбизоне. «Дерьмо!» – бросил Вернан, хватая с земли топор убитого бандита. «С этими будет уже сложнее, мягко сказано», – кивнул я, пытаясь понять, как с этими сражаться копьем. О короткой дубинке, висящей на поясе, не могло быть и речи. Фальшиону и топору она не соперник, а копье слишком тяжелое и громоздкое, чтобы составить им серьезную конкуренцию. Придется импровизировать на ходу. Бандиты не торопились. Они прекрасно понимали, что время на их стороне. Эти двое лишь потихонечку отжимали нас в сторону от тура, на которого уже вовсю наседал здоровяк. «Ну да, куда им спешить? Сейчас этот урод убьет нашего бойца, а потом все трое порвут нас свертаном, как тузик грелку. Нет уж, так не пойдет!» «Наступаем!» – коротко бросил я, поудобнее перехватив копье – и, направляясь к бойцу с фальшоном. Вернон понял меня с полуслова и с яростным, но неразборчивым воплем бросился в атаку. «Бандиты занервничали. Они-то думали, что мы сейчас будем мяться, словно девки на первой свиданке, и дотянем до того момента, когда наше поражение станет неизбежно. Но такого подарка судьбы давать им никто не собирался». Не доходя несколько шагов до противника, я выбросил вперед копье, пытаясь достать его хотя бы самым кончиком. Бандит отшатнулся назад и взмахнул мечом, отводя удар в сторону. Зараза! Шаг назад другой, руки поудобнее перехватывают древко и нацеливают его прямо в грудь, уроду. Удар! Ублюдок снова уклоняется, пытаясь достать меня клинком. Выпад почти удается. Кончик фальшона царапает. Нет, так дело не пойдет. Доворачивает древко, навершие бьет урода в бок. Удар не сильный, но заставляет его отвлечься лишь на мгновение, скосить глаза в сторону, мгновения, которое более чем достаточно, чтобы бросить бесполезное копье, выхватить дубинку и попытаться огреть его по голове. В последний момент бандит успевает выставить перед собой клинок, блокируя удар. Он уже начинает отводить дубинку в сторону, но я сам убираю ее из-за чего фальшон на мгновение падает в пустоту. Удар ногой в пах бандит, не ожидавший такого, сгибается пополам, роняя на землю меч и хватаясь за уязвленное мужское достоинство. Удар. Дубинка со всего размаху опускается на его хребет, роняя урода на землю. Еще удар на этот раз в шею. До ушей доносится едва слышный хруст дробящихся позвонков. Третий. Оголовье импровизированной булавы попадает в основание черепа, оставляя там глубокую кровавую вмятину. Бандит больше не двигался. Он был мертв. Возле его головы начинало расползаться темно-алое пятно. Я быстро огляделся, тихо надеясь, что Вердан уже расправился со своим противником и можно приниматься за главного. Но парню повезло меньше. Урод оттиснил его назад и прижал к обгоревшим остаткам стены. Парню все еще удавалось отражать удары топора, но было ясно, что долго это не продлится. Рано или поздно, но он допустит ошибку». Бросаю дубинку, подхватываю с земли фальшон и срываюсь с места. Вдох-выдох, бандит прямо передо мной. Взмах, удар, лезвие меча врезается в толстую рукоять плотницкого топора и на несколько мгновений увязает в прочном дереве. Урод пытается рвануть оружие на себя, чтобы высвободить его, но не успевает. Сзади обрушивается тяжелый удар топора прямо в шею, наполовину отделяя голову от тела. «Вовремя ты!» — выдыхает Вернан, вытаскивая оружие из разрубленной шеи. На лизви остаются темно-алые разводы. Кровь хлещет из раны убитого, пропитывая дорожную пыль. «Надо помочь Туру!» Но у здоровяка дела шли совсем плохо. Он уже лежал на земле, а по правому боку Медленно расползалось алое пятно. Один из шипов булавы зацепил его, да и удар наверняка переломал несколько ребер. Подняться Тур уже не мог, лишь грязно ругался, тщетно пытаясь достать секирой своего противника. — Сморщенный хер! — здоровяк закашлялся, хватаясь за бок Что? «Боишься к раненому подойти, Сыкло. Твоим отцом наверняка был шелудивый дворовый пес, сравшийся при одном виде гребаного веника!» Бандит не обращал никакого внимания на оскорбление. Он явно кайфовал, глядя на то, как поверженный оппонент ползает в грязи, пытаясь ему хоть как-то ответить и смаковал предвкушение последнего добивающего удара. «Эй, говно!» — рявкнул Вернан, замахиваясь топором. «Лови!» Парень бросил оружие прямо в урода. Топор прошел мимо, грохнувшись на каменный фундамент того, что осталось от одной из хибар, но этого было достаточно, чтобы заставить сделать бандита шаг вперед. «Шаг!» стоивший ему жизни. Тур, улучив момент, извернулся и со всего маху всадил лезвие секиры прямо в икру урода. Тот заорал и упал на землю, хватаясь за раненую ногу. Тяжелая булава откатилась в сторону. «Немедленно, ни секунды я бросаюсь вперед и в три прыжка оказываюсь рядом с бандитом», Он пытается отшатнуться в сторону, но лежа на земле это сделать трудновато. Короткий взмах фальшоном из горла раненого брызжет кровь, на губах, открывающихся, словно у выброшенной на берег рыбы, вспухают красные пузыри, руки дергаются в последней предсмертной конвульсии. Я отер салбопот, сделал пару шагов в сторону и уселся прямо на землю, безучастно наблюдая за тем, как Вернон пытается стащить гембезон с раненого тура. Руки дрожали, а в животе появилось противное тянущее ощущение. Оттуда по всему телу расползался липкий, холодный страх». Шумно выдохнув, я еще раз осмотрелся, пытаясь убедиться, что все враги мертвы, но от одного взгляда на изувеченные и измазанные в крови тела страх из живота рванул вверх к горлу и настойчиво попросился наружу. Сдерживать его сил уже не было, так что спустя мгновение по земле растеклась беловата-коричневая смесь из полупереваренных лепешек воды и кусочков мяса. Как ни странно, мне полегчало, не сильно, но лотившая все тело отступила, да и живот перестал беспокоить. Вместо них навалилась тяжелая, почти неподъемная усталость. Бой, длившийся всего несколько минут, вымотал меня так, будто я не дрался, а целый день таскал ведра с водой или кирпичи. Вместе с усталостью пришла и апатия». Стало как-то глубоко плевать на трупы, валяющиеся вокруг, на время, которое вообще-то не резиновая, наверное, на суетящегося возле раненого тура, захотелось прилечь и закрыть глаза хотя бы на пару минут. Но стоило мне это сделать, как перед глазами тут же появилась стена текста». Навык «одноручные мечи» достиг первого уровня. Получено 20 опыта. Навык «одноручные булавы» достиг первого уровня. Получено 20 опыта. Навык «древковое оружие» достиг 4 уровня. Получено 25 опыта. Навык «рукопашный бой» достиг первого уровня. Получено 20 опыта. Навык «легкая броня» достиг первого уровня. Получено 20 опыта. Навык Атлетика достиг третьего уровня. Получено 20 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 55 опыта. Квест «Первая кровь» завершён. Получено 20 очков уважения в медовище. До следующего уровня уважения осталось 40 очков. Ладно, хватит разлеживаться. Запах крови может привлечь трупоедов или лесных хищников, И если с бандитами нас еще более-менее пронесло, то при встрече с этими тварями нам всем точно хана. Кое-как, поднявшись на ноги, я побрел к Вернону. Нужно было помочь ему перевязать тура».